Благоустроенная квартира. Мы, дети, уже выросли и заканчивали школу. Учились все средний и по окончании восьми классов с 16 лет устраивались на работу. Нам нравилась мужская работа на токарных станках. Мы все стали токарями и вечерами продолжали получать среднее образование в школе рабочей молодежи. Первого в армию призвали Вячеслава. Он служил в роте почетного караула в Ленинграде, чем мама с папой. Очень гордились. В 1970 году в один день ушли в армию я и младший брат Николай. В это же время в устюге началось строительство благоустроенных домов с центральным отоплением, горячей водой и канализацией. В городе появилась даже одна программа телевидения. Горисполком выделил родителям трехкомнатную благоустроенную квартиру на улице Виноградова, 64. Этот дом со всеми удобствами был построен одним из первых в городе. Мы возвращались из армии уже не в старый дом на улице Шмидта-1, а в новый, возведенный в микрорайоне, гора. Для нас было диво, что не надо топить печки, и из крана течет горячая вода, которой в армии тоже не было. Мама по-прежнему разрывалась между семьей и работой. На фабрике она пользовалась большим авторитетом. Имея организаторские способности, мама быстро вывела шорно-седельную фабрику в одно из передовых предприятий города, Фабрика под ее руководством высоко котировалась в Министерстве легкой промышленности. Мама была заметным руководителем, она пользовалась большим уважением министра Тарасова. В 1970 году Министерство легкой промышленности переименовывает предприятие фабрику кожевинно-галантерейных изделий. На фабрике осваивается производство спортивных мечей и сумок. Однажды фабрику посетил первый секретарь горкома комсомола Алексей Николаевич Плеханов. Несмотря на то, что у мамы давно уже не комсомольский возраст, он убеждает ее 47-летнюю стать членом горкома в ЛКСМ. Его слова о том, что она как раз та умудренная жизненным опытом женщина, пережившая тяжелейшее детство и преодолевшая все невзгоды, которая в юности стала секретарем горкома Вксм и даже членом Цк Вксм были убедительны. Так мама вспомнив свои комсомольские годы, До 52 лет была членом горкома Комсомола. Ее опыт организации комсомольской работы в военные и послевоенные годы был для молодежи бесценным. В 1978 году маме исполнилось 55 лет. Наступил пенсионный возраст, но она, влюбленная в свой трудовой коллектив и любимую работу, продолжает не только руководить производством, но и проявляет большую общественную активность. Маму очень уважали как в трудовом коллективе, так и жители города. Она имела широкую известность как руководитель предприятия, общественный деятель и прекрасный исполнитель песен на сцене Городского дома культуры. В течение шести лет мама избирается членом Городского комитета народного контроля, 10 лет была членом горкома КПСС и более 20 лет избиралась депутатом Городского совета. Четыре года была членом обкома профсоюза, а горком партии часто отправлял ее делегатом на различные партийные и профсоюзные конференции. Многие годы мама мечтала о строительстве новой фабрики. Она часто ездила в Москву и добилась проектирования и строительства в Великом Устюге современного здания. В 1986 году новая фабрика открывает двери. Просторные цеха и сверкающие краской современные станки поражали воображение. Коллектив с огромной радостью переезжает на новое место. Предприятие переходит на выпуск спортивных изделий и его переименовывают в фабрику «Устюк Спорт. Несмотря на возраст, мама продолжает трудиться, хотя уже давно на пенсии. Она понимает, что для фабрики сделала все и может передать ее молодым. Четверть века, 25 лет проработала директором этой фабрики, а ее общий трудовой стаж составил полвека, вдумайтесь, 50 лет. А ведь была еще и жизнь на спецпоселении, где смело можно считать каждый год за три.